человечество непосредственно перейдет в вечную жизнь. Все зависит от активности людей. И Федоров проповедует неслыханную активность человека, которая должна победить природу, организовать космическую жизнь, победить смерть и воскресить мертвых. Это общее дело предполагает, как свое необходимое условие, братские отношения между людьми, прекращение розни людей, осуществление родственности между людьми – но осуществляется также при помощи науки и техники. Федоров верил, что техника, если ей владеет братское объединенное человечество, может совершать чудеса, даже воскрешать умерших. Философию он понимает проективно. сословие ученых и академиков, представляющих чистое, отвлеченное от практической жизни знание, не должно быть. Разделение теоретического и практического разума есть зло. Подобно Марксу и Энгельсу, Федоров думает, что философия должна не познавать только мир, но изменять его. Она должна создавать проект спасения мира от зла и страдания, прежде всего от смерти, как источника всякого зла». Постановка проблемы смерти радикально отличает, конечно, Фёдорова от марксизма и коммунизма. Мировая жизнь находится во власти иррациональных стихийных природных сил. Силы эти нужно регулировать, подчинить разуму и знанию, человек должен ими овладеть. Фёдоров призывает к тому, чтобы люди перестали бороться друг с другом и соединились вместе для борьбы со стихийными силами природы. В этом несомненное сходство с коммунизмом, хотя и на другой духовной основе. Федоров ненавидит капитализм еще более, чем марксисты, считая его созданием блудных сынов, забывших об умерших отцах. Он также коллективист, враг индивидуализма. Отличает Федорова от коммунизма его христианская вера и сознание долга по отношению к умершим отцам. Но его сближает с коммунизмом крайний активизм, вера, во всемогущество техники, проповедь коллективного общего дела, вражда к капитализму, проективизм, тоталитарность в отношении к жизни, склонность к регуляции и к планам мирового масштаба, отрицание теоретической мысли, умозрение, оторванного от практического дела, признание труда основой жизни. Федоров был своеобразный коммунист на религиозной почве с элементами неопределенного славянофильства. В его учении элементы реалистические, перемешанные с элементами утопическими. Он был типичный русский мыслитель. У современных учеников Федорова элементы христианские, ослабленные и усиленные элементы, технические, родственные коммунизму. Русская литература и русская мысль, свидетельствует о том, что в императорской России не было единой целостной культуры, что это был разрыв между культурным слоями народом, что старый режим не имел моральной опоры. Культурных консервативных идей сил в России не было. Все мечтали о преодолении раскола и разрыва в той или иной форме коллективизма. Все шло к революции. Глава 5. Классический марксизм и марксизм русский. К 80-м годам народнический социализм был изжит, и революционное движение не могло дальше развиваться под его знаменем. Уже возникновение партии народной воли, которая ставила себе прежде всего чисто политическую цель свержения самодержавной монархии путем террора, было кризисом народничества. Революционная интеллигенция разуверилась в крестьянстве и решила опереться лишь на свой собственный героизм. Убийство Александра Второго народовольцами не только не привело к торжеству революционной интеллигенции, но вызвало в эпоху Александра Третьего сильное реакционное движение не в правительстве только, но и в обществе. Революционное движение не нашло себе никакой реальной социальной базы. В это время за границей среди эмигрантов возникла группа освобождения труда. Во главе ее стояли Плеханов, акселерот Сулич, Дэйчь. Это было возникновение русского марксизма и социал-демократического движения. После Маркса и Энгельса Плеханов был одним из главных признанных теоретиков марксизма. В прошлом Плеханов участвовал в народнических революционных организациях «Земля и воля» и «Черный передел».